По пути в свою комнату, он без всякого успеха пытался определить, по каким именно признакам слуги короля умеют угадывать желания своего господина. Пак приказал одному из слуг, встреченных им в коридоре, осведомиться у герцога Борика, не согласится ли тот принять своего сквайра для важного разговора. Слуга заторопился выполнить поручение, а Пак открыл дверь в свое покое и уселся в кресло. Через несколько минут в дверь легонько постучали. «Войдите!» — сказал Пак. Слуга, которого он посылал к Борику, принёс ответ, что его сиятельство угодно тотчас же выслушать всё, что имеет сообщить ему Сквайр Пак. Отослав слугу, Пак медленно побрёл покои Герцога, размышляя о том, что он скажет ему. Он не сомневался, что Борик будет недоволен, когда узнает, что король послал за Герцогом де Бастайрой. Но Пак был не вправе тоить это от него. За обедом, который, как обычно, подали в покоях Герцога Борика, кредиты негромко переговаривались между собой. Блюда подавали слуги короля, облачённых в пурпурной золотом ливреи, и в их присутствии герцог и его приближённые не могли говорить о том, что их знанимало. Стоило слугам убрать со стола и удалиться, как герцог тотчас же заговорил о настоятельной необходимости скорейших возвращения в Крайти. Прошло уже целых четыре месяца с тех пор, как они покинули свой дом. Близилась весна, и ничто больше не мешало Цуране напасть на приграничное герцогство. А Рота горячо подержала отца, Даже Кулгану не терпелось поскорее вернуться под родной кров. Один лишь меч, чем держался во время разговора, со своей обычной невозмутимостью, и не высказывал желания покинуть Реланон. Ему всегда было хорошо рядом с хозяином, где бы тот ни находился. Так не меньше других тосковал по дому. Огромный двориц с его богатым убранством успел уже сильно надоесть ему. Его тянуло в Крайте, в тесную каморку в башне. Он начинал снова вряняться за книги и свитки, с заклинаниями. Как бы трудно не давалось ему учения, но гораздо чаще воспоминания его обращались к Каролине. Теперь он готов был простить ее преамство и своеволие, то, что прежде так омрачало их отношения. К тому же, как знать, быть может, за это время характер ее изменился к лучшему. Он также рассчитывал, добравшись до Крайдия, получить известие о судьбе Томаса, чтобы знать наверняка, оплакивать ли его как умершего или ждать встречи с ним, живым и невредимым. Как только перевалы освободятся от снега, Долган пошлёт в краде гонца с сообщением о результатах своих поисков. На прошедшей неделе герцог Борик неоднократно беседовал с королём об угрозе государству со стороны Цурани. Он всякий раз возвращался от Родрика мрачнее тучи, ибо разговоры эти не давали никаких результатов. Последняя из их встреч состоялась несколько часов тому назад. Когда слуги наполнили кубки гостей чистейшим кишанским брензи и удалились, в дверь постучали. На пороге появился герцог Келдрик. Тщательно притворив за собой дверь, он подошел к Боурику. «Прости, что я так без церемоний ворвался к тебе, друг мой, но у меня есть для тебя кое-какие новости». Боурик придвинул ему стул и наполнил кубок Брэнти. «Прошу тебя», — сказал он. «Не надо этих околечностей. Скорее расскажи нам, что еще стряслось». «Меньше часа тому назад во дворец явился пустынный от Гаи де Бастайре». Он передал королём, что его господин возмущён, что монарха посмели потревожить нелепыми слухами о происшествиях на западе страны. Борик вскочился со своего места и швырнул кубок в стену. Серебряный сосуд едва не расплющился. Бронза потекло по гладкой мраморной стене. Что за игру затеял этот мерзавец? вскричал Борик, бешено вращая глазами. Куда он клонит, хотел бы я знать. Килдрек, предостерегающе поднял руку, и Борик, извинившись за свою несдержанность, Вновь занял место за столом. «Ведь я поставил свою подпись под письмом короля Гаю!» Возмущенно проговорил он. «Там содержатся все сведения об этих Цуране, коими располагаемыми мы сами! Мне думается, у него одна цель — добиться, чтобы до его прибытия король не принял на этот счет никакого решения!» Бурик забарабанил пальцами по столу. Хелдрик уныло кивнул. «Похоже, так оно и есть». «На что он рассчитывает?» — возвысил голос Бурик. «Надеется, что война не докатится за до Бастайра и Риланона?» Что в ней пострадать лишь вобоны крадия? Он представляет себе, как вражеские солдаты из ребят моих поданых и разорят моё владение и радостно потеряют руки, так что ли? Кьёдрик покачал головой. Звон мне быть с тобой откровенным, друг Буурик. Дело в том, что с того дня, как король отказал Эрланду в доверии, Гей решил добиться главенствующего положения среди высшей знати нашей страны. Я уверен, что если с Эрландом что-нибудь случится, да я постарается завладеть Крондером. На лбу Борик раздули жильваки. Он ударял кулаком по столу и вскрикнул: "А теперь послушай меня, друг Келдрик. Ты знаешь, что я не привык бросать слова на ветер. Если Ирланд и в самом деле так плох, что дни его сочтины, я добьюсь, что приемницей его на Крондерском троне станет маленькая Нита, а не Чёрный Гай. Если возникнет необходимость, я призову армии с запада под свои знамёна и объявлю себя регентом при малолетней принцессе. Захочет этого Родрик или нет, но ведь он не станет противодиствовать мне, и тебе это прекрасно известно". Килдрик осучающе взглянул на него. "А если он объявит тебя изменником и предателем?" Борик ударил по столу ладонью. "Будь проклят тот день, когда негодяй Деба Стайра появился на свет! Я стыжусь его воровства с ним." Помолчав, Килдрик примирительно проговорил: "Я знаю тебя. Быть может, даже лучше, чем ты сам. Ты способен задушить Гая собственными руками, но не решишься поднять знамя восстания против короля." Мне всегда было больно видеть, какую лютую ненависть питают друг другу два самых испытанных полководства королевства. У меня весьма веские причины ненавидеть Гая, и тебе это известно. Как только встает вопрос о военной помощи Западу, кузен Гай начинает активно противодействовать этому. Всякий раз, как при дворе ведется подлая интрига, за ней маячит силуэт Девастайры. Да неужто ты не вспомнишь, что лишь благодаря тебе, мне и Брукалу из Вабона, Гай не стал регентом при малолетнем Родрике, «А кто, как не он, пытался убедить всех членов Совета по одиночке, что Келдрик де Стар и не сможет править страной от имени короля? Или ты об этом позабыл?» Келдрик сутулился и устало прикрыл глаза ладонью, словно свет, лившийся и извисевший под потолком фонаря, стал слишком ярким для его глаз. Сейчас он и в самом деле выглядел изнеможденным, обеселившим старцем. Он вздохнул и мягко проговорил. «Нет, я все это помню, но ведь он и мне доводится родней». По линии покоя на жены. Если бы меня здесь не было, его влияние на короля стало бы еще сильнее. Ведь Родрик, когда был мальчишкой, боготворил Гая. Он считал его великим воином и главным защитником королевства. Борик грустно улыбнулся. «Прости меня, Келдрик. Я был недопустимый резок с тобой. Ведь мне известно, что ты печешься о нашем общем благе». А Гая вправду одержал геройскую победу над армией Империи Кэша, заставив ее отступить. В Диптаун Тонн. Мне не следовало забывать об этом. А Рота молча покусывал губы и теребил бы храму роскошной скатерти. По лицу принца Пак без труда догадался, что он разделяет гнев и возмущение отца. Встав из-за стола, принц подошел к очагу и стал смотреть на огонь. Герцог окликнул его. «Ты хочешь что-нибудь добавить сказанному, сын мой?» Принц развел руки в стороны и нахмурился. «Одна мысль не дает мне покоя, отец. Какая польза Гая от того, Что король колеблется, не решаясь бросить армию на помощь Крайте. Ведь сура не та выгляде нападут на нас. Борик забарабанил пальцами по столу. Для меня это также является собой загадку. Ведь Гай не из тех, кто способен пренебречь интересами страны, даже если это сулит гибель мне и моим подданным. А может быть, он решил дать суране возможность разделаться с нами, а после явиться в Крайте во главе восточной армии и снова венчать себя славой победителя? Предположил Арута. Келдрик помотал головой. «Он слишком опытный воин, чтобы недооценивать таких противников, как Цурания!» А Рота принялся расхаживать по комнате. «Но откуда ему известно о них?» «Из письма, подписанного Ротриком и моим отцом. В нем упоминаются бредовое видение умиравшего воина, рассказ двух мальчишек о кораблекрушении, фокусы священника и чародия, и сведения о массовом исходе темных братьев. Вот и все! Сомневаюсь, что это произвело на него серьезное впечатление». Но в письме я изложил все до единого факты, известные мне самому. Возвратил Бурик. Келдрик внимательно взглянул на Аруту, который продолжал расхаживать по комнате. Быть может, ты и прав, принц Арута. Письмо могло не доставать убедительности. Ведь любое послание, это как ни говорите, всего лишь кусок пергамента. И только. Когда он прибудет во дворец, нам надо рассказать ему обо всем подробно. Бурик резко мотнул головой. Решение должен принять король, а вовсе не этот негодяй. «Но король, как это ни печально, доверяет ему во всем, и с этим нельзя не считаться», — возразил Келдрик. «Если ты решишь принять на себя командование западными армиями, тебе также придется добиваться этого через Гайя». Морик подался назад. Он так опешил, что не сразу нашел слова для ответа. «Я?» — выдохнул он наконец. «Да мне такое и в голову не приходило, Келдрик! Я хочу лишь одного. Чтобы Элдрик мог прийти мне на помощь без чего бы то ни было согласия». Келдрик положил руки ладонями на стол и мягко проговорил. «Я уважаю твою ум, кузен Бурик, но в то же время не могу не подивиться твоей наивностью в вопросах политики. Пойми, Эрланд не может командовать армией, он слишком слаб здоровьем. Но даже будь это не так, король не позволил бы ему встать во главе западных армий. Так же, как и маршал принца Эрландо Дуланику, ты застал Родрика в относительно благодушном настроении, но имей в виду, порой им обладевают страх и подозрительность». «Он все время опасается за свою жизнь». Никто пока не отважился произнести этого вслух. Но подозревают, что он считает Эрланда способным на убийство с целью занятия трона. «Бздор!» — вскричал Бурик. «Эрлан мог согласиться принять корону из рук священников и совета еще 13 лет назад! И для этого ему вовсе не требовалось никого убивать!» Родрик был тогда не так уж и мал, чтобы позабыть об этом. «Вспомни, ведь покойный король не назначился на своим наследником, а в пользу малолетнего Родрика голосовали лишь Гай и ему подобные». Сикм надеялся благодаря доверчивости и неопности Родрика занять теплое местечко при дворе и выпросить для себя новое владение. «Я все это помню», — кивнул Келдрик. «Но ведь много воды утекло с тех пор, многое изменилось до неузнаваемости. Тот бойкий веселый мальчик превратился во взрослого мужчину, одержимого нелепыми страхами и приставами безудержного гнева. Не знаю, можно ли приписать все это влиянию Гая, или монархом овладел тяжкий недуг». «Ведь короли всегда рассуждают иначе, чем простые смертные. И наш Родрик вовсе не исключение. Каким бы странным это нам не показалось, он не доверит командование западными армиями, своему родному дяде. Боюсь, что поскольку ближайшим его советником является Гайя де Бастайра, король откажет в этом назначении и тебе».